хлопоты о русской миссии и отъезд. Грибоедову приходилось постоянно хлопотать за своих сослуживцев по Кавказу, сотрудников своей миссии и других дипломатов, как он это сделал, когда просил повысить жалование генералу в Тавризе Амбургеру. А 6 сентября в письме к Паскевичу Грибоедов просил помочь уже Николаю Гавриловичу Огареву, подполковнику, командиру пионерской роты путей сообщения. У меня к вам целая томы просьб, но побеспокою вас только одною в пользу бедного Огареву, которому существовать нечем. Полтора года тому назад угнаны у него его лошади хищниками. Он несколько раз домогался выдачи из казны ему за это какого-нибудь пособия. Я думаю, все вместе не простирается до двух 2000 рублей ассигнациями. Прикажите ваше сиятельство принять в уважение его заслуги, честность и бедность. Полное собрание сочинений, том 3, страницы со 160 по 162. 7 сентября в письме к тому же Паскевичу Грибоедов просит возместить амбургеру экстраординарные издержки во время заведования им нашими персидскими делами в качестве комиссара, а также подобные затраты дипломатов Иванова, Кацебу и Фелькерзама. А 8 сентября он просит Паскевича, за взятого в штат миссии переводчика поручика Шихназарова, Милик Шахназарова, который был обделён денежными вознаграждениями за его участие в переговорах с Персией и еще не получил объявления об утверждении его штабс-капитаном, а так как он обременен семейством и долгами, и нужны ему еще большие издержки для экипировки при отъезде со мною в Персию, то и прошу ваше сиятельство обратить на сего человека благосклонное ваше внимание. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 235-236. И так продолжалось еще очень долго, ведь на плечи Грибоедова легла ответственность за весь состав своей миссии. И не зря Адылунг писал о постоянных заботах посланника по поводу нужд его сослуживцев, который хлопотал обо всем сам, даже о фураже для моей лошади. не забывал поэт и о своих личных финансовых делах, Дело в том, что полученное за туркманчаево вознаграждение таило просто на глазах: погашение своих старых долгов, траты во время проживания в Петербурге, помощь матери, сестре и многочисленным друзьям, закупка всего необходимого для поездки с миссией в Персию, вплоть до закупки книг и посуды, например, только подписка в Петербурге на основные западноевропейские газеты и журналы. потребовало 722 рубля. Непредвиденные расходы во время новых скитаний от Петербурга до Тбилиса и Ахалкалаки, свадебные хлопоты и празднества, подарки жене и ее родным вновь привели к тому, что грибоедов оказался, что называется, на мели. В длинном письме к Булгарину, законченном 8 сентября, поэт откровенно признавался, что своих денег у него не осталось. И что он все таки надеется расквитаться со всеми оставшимися долгами и обязательствами. Еще раз благодарю за твои хлопоты. Не бойся, я не введу тебя в ответственность за мои долги. Вместе с Сим или вскоре после ты получишь от дяди Мальцева тысяч рублей И следовательно, до 1 января со всеми расквитаешься. Полное собрание сочинений, том 3, страница 164. И долги-то вроде бы небольшие. Особенно с учетом того, что жалованье Грибоедову было назначено в размере тысяч червонцев в год. И при средней стоимости червонца в 11,5 рублей это примерно было тысяч рублей или около тысяч семьсот 5750 рублей в месяц. Конечно, траты у посланника в силу его статуса и обязанностей просто не могли не быть внушительными, особенно с учетом сердобольности поэта и его готовности ежедневно помогать своим сослуживцам, как неоднократно писал об этом его секретарь Аделунг. Да еще следует учесть постоянные задержки с выплатами жалования и средств на содержание миссии, в которых Грибоедов винил Радофиникина. В итоге поэт и на вершине своего общественного положения был постоянно стеснен в средствах. А тысяч рублей булгарин действительно получил вскоре от Мальцова, дяди секретаря поэта, с которым Грибоедов познакомился в Крыму еще в 1825 году. Полное собрание сочинений, том 3, страница 489. В последние дни пребывания в Тбилиси решился и поднимавшийся Грибоедовым вопрос о необходимости присутствия в составе русской миссии врача, правда, не так, как хотел этого сам посланник, рассчитывавший на астраханского врача Семашка. 9 сентября по предписанию Сипягина тэфлисским доктором Прибилем, который долгое время лечил от лихорадки поэта и отвечал за медицину в столице Грузии, был решен вопрос о назначении опытного военного медика для сопровождения миссии. Но пока только до Еревана. Вместе с князем Чевчевадзе миссию сопровождал по характеристике Аделунга молодой врач Фома Иванч у Мисса, а с которым Аделунг успел даже сдружиться. Мы целый день беседовали с ним о Петербурге, где он прожил несколько лет, писал Аделунг. Литературное наследство тома 47-48. Грибоедов, Москва, 1946 год. Страница 259. А от Еревана до Тегерана миссию сопровождал тоже молодой врач-ординатор Ереванского военного госпиталя Мальберг. Мальберг, погибший вместе с Грибоедовым 30 января 1829 года. Летопись, страницы 130-174. В своих письмах к отцу из Тфлиса Аделун уже 16 августа писал о том, что все готово к отъезду. Поэтому, если с будущей почтой от меня не будет известий, это будет означать, что мы покинули Тфлис. Тогда я уже не смогу давать о себе вести так регулярно, как сейчас, так как почта из Персии идет раз в две недели. Необходимо будет письма для меня направлять в адрес Грибоедова. К моему имени надо прибавить господину секретарю российской имперской миссии в Персии. Без указаний места, в таком случае, они прямо поступят ко мне. Мы поедем большой кавалькадой. Кроме 50 всадников, пойдут 50 вьючных лошадей и несколько экипажей для будущей госпожи министерши. Эти последние, естественно, не ускорят нашего путешествия, так как доставить их из Ставриза в Тегеран будет крайне трудно. До конца октября мы не сможем быть на месте назначения, так как мы будем останавливаться на день или на два в городах, и по крайней мере две недели пробудем в Тавризе. Грибоедов старается нам облегчить все, что можно, поэтому мы совсем не будем заботиться о наших вьючных лошадях, так как позаботится обо всем он сам, даже о фураже для моей лошади и обо всем, чем я должен обеспечить моего слугу Семена». Литературное наследство Страница 252. Как видим, хлопотать Грибоедову приходилось обо всем. шутка ли, 50 всадников, 50 вьючных лошадей, да еще экипажи. И эта работа по снаряжению миссии для дальнего пути продолжалась до дня отъезда, несмотря на продолжавшуюся болезнь посланника. Очень важно подчеркнуть, что Аделунг говорит о предполагаемом присутствии в Таврезе в течение, по крайней мере, двух недель, но на самом деле это пребывание продлится там до отправления русской миссии в Тегеран более двух месяцев. Так же получилось и с Стефлисом. Первоначально ожидалось кратковременное пребывание в нем, чтобы быстрее отправиться в Персию, но поездка Грибоедова в армию и его длительная болезнь затянули нахождение в столице Грузии на период более двух месяцев. 31 августа Аделунг продолжал освещать летопись пребывания русской миссии в Тбилиси. Я все еще пишу из Тбилиси и не знаю, что дальше будет. Отъезд был назначен на этой неделе, но у Грибоедова опять повторились припадки лихорадки, и вчера он был совсем болен. При этом положении вещей совершенно неизвестно, как мы выйдем отсюда. Лошади наняты 19-го, и вот уже скоро две недели, как за них платят Наше путешествие будет продолжительным, так как с нами едет жена Грибоедова, а до Ирана нас будет сопровождать его теща. Я очень хочу скорее отсюда уехать, мне здесь уже надоело. Подумай, ведь мы уже восемь недель живем в Тбилиси. Я тоже плачу дань здесь климату. На прошлой неделе я сильно простудился. И наконец, 7 сентября Аделунг сообщает отцу: "Я все еще пишу из Тбилиса и думаю, что на этот раз это уже Последнее датированное отсюда письмо. Однако вопрос об отъезде опять осложняется. До вчерашнего вечера считалось, что мы выйдем завтра. Лихорадка оставила Грибоедова, но вчера и позавчера ему опять было очень нехорошо. У него никогда не было полного лица, но трудно даже представить себе, как он сильно переменился. Он не только похудел, но у него цвет лица стал землистым, что придает ему совершенно больной вид. Дай бог чтобы он вскоре поправился. Если сегодня или завтра ему не будет лучше, мы, конечно, задержимся здесь опять во всяком случае, я окончу и отошлю это письмо тогда, когда смогу вам дать точные сведения об отъезде. 4 во вторник я хотел пораньше поехать в город, но попал я туда в час, так как не мог найти лошади. Сегодня вечером ненужная нам в пути вьючная лошади должны были отправляться. Однако наши вещи еще не навьючены и, видимо, не уйдут. Приведя себя в порядок, я пошел к Грибоедову, но его не видал, так как он был занят. Я побеседовал с его женой, и с Мальцевым и пошел домой. В среду после работы я пошел обедать к Грибоедову. Там подавали шампанское, которое подают теперь почти каждый день. Я пил за здоровье петербуржцев и ревельцев После обеда я был занят с мальцевым до вечера. Я очень бегло набросал эти строчки, так как очень спешу. Если мы в самом деле едем завтра, я сегодня должен укладываться и обедать у Грибоедова, где я узнаю что-нибудь новое. До сих пор три часа пополудни говорится, что мы выезжаем завтра после обеда. Литературное наследство, том 47-48 страницы 254-255. Перед выездом из Тефлиса Грибоедов признавался в письме к булгарину: "Я так исхудал, пожелтел и ослабел, что думаю, капли крови во мне здоровой не осталось". Полное собрание сочинений, том 3, страница 164. Но последнее событие в Персии, а именно бунт в восточных областях страны, последовавшее затем покушение на шаха и новые происки англичан Не знают, что им делать, на нас смотрят злобно, а помешать нечем, писал об этом поэт. Заставляли его торопиться. Атмосферу тех дней, как всегда, отчетливо передал в своих письмах к отцу наблюдательный Аделунг. Пятница, 7. -го. Утро прошло в хлопотах перед отъездом, проведя несколько часов в лавках, я пошел обедать Грибоедову. Это был их последний обед в Тбилиси, и никого из чужих не было. Обедали только родственники его жены. Было заметно, как ей бедняжке трудно. Она в первый раз в жизни покидает родительский дом и Тэфлис и идет навстречу несомненно нелегкой жизни. У нее не будет никакого женского общества в Тегеране, так как жена тамошнего доктора Макниля недавно уехала в Англию. В Тавризе она найдет нескольких англичанок, и я желаю ей и всем нам провести зиму там. Зима подходит, и нам предстоит очень трудное путешествие. Если мы поедем в Тегеран, но это совершенно невероятно. У Грибоедова очень много дела в Таврезе, и мы не надеемся выехать в Тегеран раньше марта. Наш отъезд из Тэфлиса сегодня назначен твердо на воскресенье. Суббота 8 Рано утром пришел мой Семён, чтобы уложить мои вещи. В двенадцать часов за мной прислал Грибоедов, так как до отъезда оставалось еще много дела. Он сам сегодня не обедал дома, а к Ховиным я опоздал, поэтому я должен был обедать в ресторане. Литературное наследство, страница 258. Адылунг правильно подметил, насколько тяжело было юной Мени отправляться в далекую чужую страну, впервые расставаясь со своей семьей. В его сообщении важным представляется также информация о том, что Грибоедов с женой и членами миссии обсуждали возможность зазимовать. в Тавризе и отправиться в Тегеран только в марте. Аделонг неспроста употребляет в тексте местоимение мы. Мы не надеемся выехать в Тегеран. По-видимому, также желание Грибоедова объяснялось не только его расчетами сконцентрироваться на работе в Тавризе, налаживая там отношения с абасмирзой и английскими дипломатами, но и его опасениями вести в составе миссии в столицу Персии по тяжелым зимним дорогам свою молодую жену. которую он хотел создать уют именно в Тавризе. Поэт готовился покинуть свой любимый город, который на фоне его скитальческой жизни в течение последних десяти лет выглядел желанным островком обустроенности и хотя бы частичного покоя, ведь этому городу были подарены почти три года жизни поэта. Здесь Грибоедов впервые ощутил дыхание Востока, стал дипломатом-профессионалом, Здесь он продолжал писать начатое в Тавризе горе от ума, здесь же он нашел свою запоздалую любовь, мелькнувшую ему на склоне дней счастливой улыбкой. Когда приезжаешь сегодня в Тбилиси, не можешь не ощущать незримое присутствие в городе поэта. Достаточно перечислить те места столицы Грузии, которые напоминают о жизни и творчестве здесь Грибоедова. Сионский кафедральный собор Успения Богородицы, где произошли самое счастливое венчание и самое печальное отпевание события в жизни Грибоедова. Неподалеку от Сионского собора находилась Экзошерская площадь, ныне площадь Ираклия II, где ранее стоял дом, в котором Грибоедов жил в 1821-23 годах. Улица Грибоедова примечательна тем, что на ней находится Тбилисская филармония, как напоминание о музыкальных пристрастиях поэта. Памятная доска, не сохранившемся доме на улице Чевчевадзе, соседней с улицы Грибоедова, где жил некоторое время отец Нино Чевчевадзе с семьей, напоминала ранее о дружбе русского поэта с грузинской элитой. От улицы Грибоедова дорога ведет к той самой горе Цатминда, где нашли вечное пристанище великий поэт и его жена. И как печален темный грот с памятниками двум любящим сердцам. Бывший дворец главного управляющего на Кавказе ныне проспект Руставели 6, где располагается дворец молодежи, Помещение, которого Грибоедов являлся на службу в 1822-24 годах, когда служил секретарем по дипломатической части при Ермолове, здесь он жил в свои последние приезды в город в 1826-28 годах. Сюда он приехал с женой после венчания, тут состоялся свадебный ужин и торжественный прием по поводу бракосочетания. В настоящее время идет реставрация исторического здания на Садовой улице Тбилиса, где находился дом Ахвердовой, рядом с которым во флигеле жила семья Чевчевадзе. Сюда Грибоедов приходил неоднократно. Здесь он сделал предложение Нине.